Обложка дневника Осенью 1882 года он пел песню. Песня эта так поразила его, что он записал ее на обороте обложки своего самого первого дневника. Песня, которую мы пели, пока один из нас прятался. «Вниз до по речке, вниз до показанки, серый селезень плывет». Вдоль да по бережку, вдоль да по-крутому Добрый молодец идёт. Он с кудрями, он с русыми Разговаривает. Кому ж мои кудри, кому ж мои русые Достанется расчесать? Достались кудри, достались русы Старой бабушке чесать. Сколь она не чешет, сколь она не гладит, Только волосы дерёт. Эта народная песня о старухе с мерке, расчёсывающей кудри погибшего молодца, открывает его дневник.